Па житях посет среди живой ваты, Он подкрепляет жизнь мою, Идет на путь добра, являет мне любовь свою стра. Ні раз мене збасла. Ти приготавил пищу мене, В Библии мы неоднократно читаем о пастыре и стаде. Упомянем такие места из Священного Писания, как, например, известный 22-й псалом или 34-я глава книги пророка Изакииля. Десятая глава Евангелия от Иоанна. «В Ветхом Завете Святой Дух относит пасторство к израильскому народу, а в Новом Завете пастырем является наш Господь Иисус Христос, и все верующие в Него относятся к Его стаду, в отдельности же это овцы». В этой связи мы поставим сегодня весьма простой вопрос. Чему могут научить нас эти образы овец? Для многих мудрецов это животное есть как бы олицетворение глупости – по их мнению, это не самостоятельные стадные животные. Слово Бога, в отличие от мирских мудрецов, рисует упомянутое животное послушным и разумным, ставя Отцу в пример нам. Без пастуха овца потеряна. Она не может ориентироваться и непременно заблудиться. В пустыне она не найдет ни пищи, ни питья. Она не приспособлена к опасностям и не может противостоять хищникам, не может постоять за себя. Если же овца, что, к счастью, бывает редко, отобьется от стада и заблудится, то пастух тотчас отправляется на ее поиски. Как же овца ведет себя в таком положении? Убегает ли она или прячется при виде приближающегося пастуха? Нет, она дает найти себя». У всех нас жизнь начиналась со следующего. «Мы все без исключения, как сказано у пророка Исаии в 53 главе, блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы стояли на дороге, уводящей нас от Бога и ведущей в погибель». Но что же произошло? С небес на землю пришел добрый пастырь. Он положил свою собственную жизнь за овец, как читаем об этом мы в 10 главе Евангелия от Иоанна. За всех верующих в него он понес казнь в умилостивление за их грехи и не сложил врага. Можно ли явить большее доказательство любви? Это еще не все. Он идет вслед заблудшей овцы, пока не найдет ее». Когда же найдет ее, с радостью возьмет ее на свои плечи и принесет домой, читаем мы в 15 главе Евангелия от Луки. Кто же поступает разумно, овца, которая дает найти себя доброму пастырю, или же закостенелые грешники, затыкающие уши, чтобы не слышать голоса пастыря и бегущие от его ищущей любви? Кто из них по-настоящему глуп? Пастух возвращает найденную овцу в свое стадо. Там ее место, и не часто бывает, чтобы овцы оставляли свое место. Она доверяет своему пастуху и выполняет все его команды. Такова картина земного стада и земного пастуха. А доверяем ли мы, принадлежащие к стаду доброго пастыря, Господу, и вверяем ли всю нашу жизнь под его ежедневное непрерывное руководство? Это доверие является чрезвычайно важным элементом в жизни христианина. Это видно из того, покорны ли мы его воле и желаниям. Мы научимся этому полному доверию лишь в той мере, в которой мы отказываемся доверять своему сердцу, собственной мудрости и разуму, а также своей силе. Как же проявляется это доверие овцы к своему пастырю? Овца пасется при пастухе, который знает, как привести стадо на злачные луга. Овца доверяет ему и пасется там, куда он ее приводит. И если же пастух идет дальше, то овцы все следуют за ним. И вновь имеем ли мы предостаточно оснований доверять нашему доброму пастырю относительно злачной пажити и воды? Он сказал в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И дальше в седьмой главе «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это прямое указание на то, где мы можем найти злачные пажити и тихие воды, а не только в нем, и найти их можно только у него. И Святой Дух неустанно ведет только к нему. Ищет ли наше сердце с детской верой быть к нему ближе и ближе? Верит ли оно, что добрый пастырь приведет нас на лучшее пажити? Или же мы ищем другие пастбища? В мире их так много. Они пропагандируются книгами, картинами, телевизором, кино и так далее. Что мы изберем? От ответа на этот вопрос зависит либо наше вечное блаженство, либо вечная погибель. Если псалмопевец в торжествующей радости восклицает «я ни в чем не буду нуждаться», то это на том основании, что он предоставляет пастырю «покоить и водить себя». Полнота благословений из 22-го псалма, где описываются чудные дела любви доброго пастыря, является достоянием лишь тех, кто постоянно ищет его присутствие. Какая милая трогательная картина! Вот стадо, идущее за пастырем. Следовать за пастырем — это вся их мудрость. Смогли бы они сделать что-либо более разумное? Пастырь намного превосходит их и в знании, и в опыте. Он знает верный путь, видит все опасности, и только он один может вести их на безопасное пастбище. Только в его присутствии овцы находятся в надежной безопасности. За все он несет ответственность. Насколько же выше разница между премудростью нашего доброго пастыря и нашими познаниями? Сколько оснований мы имеем для того, чтобы в полной зависимости от него неуклонно следовать за ним? Тогда мы находимся под Его защитой и вкушаем мир и радость общения с Ним. Таким образом, наше хождение становится угодным Богу. Но если мы иной раз следуем за своей мудростью, поступаем по своей воле, то непременно получается не так, как надо. Это мы уже испытали не раз. Он ведет нас путями правды ради имени Своего. Имя Иисуса напоминает нам о том, как Он, будучи на земле в образе человека, поступал в совершенной зависимости от Отца. Во всякое время Он делал лишь угодное Ему. Иисус исполнял заповеди Своего Отца и пребывал в Его любви. Это был источник Его любви. Ради Своего имени Он и нас ведет тем же самым путем, которым прошел Сам, чтобы Его радость пребывала в нас. Способность овцы различать голос своего пастыря является для нее спасением. Немало воров пробовали зазвать овец, но овцы не знают их голоса и бегут от них. Сколько же чужих голосов звучит сегодня в мире? Они охотно желали бы увезти овец от их доброго пастыря на свои мирские пажити. И за всеми этими голосами стоит вор, стремящийся, как написано в Евангелии от Иоанна в 10 главе, «украсть, убить и погубить». Если бы всегда мы сохраняли в себе эту природу овцы, направляя свои сердца и свой слух к нашему Господу, чтобы мы в любой момент могли в мирской многоголосице воров тотчас отличить голос нашего доброго пастыря. Он идет впереди нас. Мы можем видеть его духовным взором и следовать его примеру. Он говорит к нашим сердцам через слово свое и через Святого Духа, и мы слышим его. Какого совершенного, ни с кем другим несравнимого пастыря имеем мы уже в этом мире? Он в такой дивной верности заботится о нас. Если мы следуем за ним постоянно, как это делают послушные овцы, то и мы сможем сказать «Я ни в чем не буду нуждаться». Мой постырь не буду жить, на пожить озлачных, меня посет, дает восхищенье. Он Доліною ли смерті? Zither Harp